«Синдром спящей красавицы». Игорь Романов, кандидат психологических наук, врач-психиатр, автор книги «Не орите на меня». Вот все говорят «любовь, любовь». Меня как-то спросили «ты сколько раз влюблялась?» А я в ответ «а как это?» Вопрошающий, завис в недоумении, потом говорит «хорошо пошутила, не хочешь отвечать, не надо». Но я ей не шутила. Моя клиентка симпатичная, хорошо одетая и уверенная в себе женщина. За плечами вышка по рекламе ведет несколько проектов в соцсетях, на заработок не жалуется и в целом жизнью довольна. И если сказать ей, что у нее синдром с неким сказочным названием, удивиться несказанно. Она уверена, что рано или поздно встретит мужчину, от которого бабочки в животе. Но ей уже 34, и еще ни разу в жизни она не влюблялась. Герои турецких сериалов не в счет. В реальной жизни вокруг либо инфантильные озабоченные подростки, либо а, циничные хамы. Периодически еще и гики встречаются, которым это вообще не надо. Но я себя не на помойке нашла, и уж лучше буду одна, чем с кем попала. Но отношений-то хочется. Помните историю о спящей красавице? Синдром, о котором мы говорим, проявляется почти как в сказке. Женщина будто засыпает в эмоциональном и сексуальном плане, не испытывает влечения к противоположному полу. Она объясняет это тем, что рядом якобы нет подходящих кандидатур, но верит, что когда-нибудь такая кандидатура появится. При этом остальные сферы жизни — работа, хобби, отношения с друзьями и родственниками — реализуются вполне полноценно. Казалось бы, что тут такого? Ну, нет у человека в жизни любви и хорошего секса. Мало ли у кого чего нет. У кого-то денег, а у кого-то любимой работы. Если это не напрягает, зачем ставить диагнозы, как говорят, «не сломалось, не чини». Но в том, что не сломалось, есть серьезные сомнения. Характер поломки разные специалисты описывают по-разному — в зависимости от своей профессиональной картины мира. Версия первая. Сценарий из сказки. С легкой руки замечательного психиатра и психолога Эрика Берна принято считать, что сказки транслируют жизненные сценарии, которые потом отыгрывают люди. Проще говоря, понравилась в детстве сказка, и мы выстраиваем всю жизнь на ее основе. Давайте кратко вспомним сюжет. Принцесса. Согласно злому колдовскому умыслу, уколола палец веретеном и уснула на сто лет. Жизнь в замке мгновенно остановилась, а дороги к нему заросли колючими кустами роз. Только через сто лет принц, проезжавший мимо, узнал, что скрывается за этими розами. Он героически прорвался сквозь заросли, поцеловал невесту, и жили они долго и счастливо. Что понимает девочка, которая воспринимает такую сказку как руководство к действию? Первое. Активная сторона в отношениях – мужчина. Он должен завоевывать свою принцессу. Героически продраться сквозь заросли роз, не боясь безвозвратно испортить костюм. В итоге, кто девушку добился, тот и любим. Как говорила одна маленькая девочка, играя в догонялки, «Кто меня поймает, того я буду чья». Второе. Девушка – приз. То есть не субъект, а объект в отношениях. Ее задача – ждать, пока завоюют, замерев в хрустальном гробу. Это блокирует чувство раскованности в сексуальных отношениях. Как рекомендовали одной юной королеве, в первую брачную ночь ты должна расслабиться и думать о благе Англии. Третье. Завоеватель должен быть самым достойным, сильным, смелым, юным и прекрасным. Такого можно и сотню лет подождать. Понятно, что в этой истории участвуют двое. Что понимает мальчик, которому нравятся подобные сказки? Первое. Своей принцессе нужно добиваться. Ее расположение – результат его подвига. Соответственно, девушка, которую не надо завоевывать, ему неинтересно. Второе. Он в принципе не слышит ответного «нет». Для него «нет» со стороны девушки переводится как «старайся лучше». Несогласие на отношения он воспринимает как те самые кусты рост, через которые нужно прорваться к заветному поцелую. Третье. Завоевав девушку, он считает ее своим призом – трофеем. А трофеем слова не давали. Соответственно, на равноправные партнерские отношения в паре девушке рассчитывать сложно. Однако про синдром прекрасного принца мы поговорим когда-нибудь в другой статье. Все-таки спящая красавица амплуа исключительно женская. Поэтому вернемся к нашей героине в реальной жизни. А она живет себе, перечитывает на ночь Шарля Перо и ухаживает за розами. А принц и не думает. А что о нем думать? Сам придет. Надо просто дождаться. На других мужчин она тоже внимания не обращает, ибо на принцев совсем не похожи. А время летит незаметно и неотвратимо. И постепенно девочка попадает в некий временной парадокс, потому что в мечтах ее должен спасти поцелуем юный и прекрасный принц, но с каждым годом вокруг все меньше юных и все больше зрелых, а потом и откровенно перезрелых мужчин. Юные же и прекрасные как-то больше реагируют на таких же юных, а нашу принцессу все чаще игнорируют и с юношеским максимализмом относят к категории старушек. Годы идут. Обещанный он никак не появляется, напряжение растет, и рано или поздно наша героиня сваливается в один из трех невротических вариантов сценария. Вариант работоголик: Девочка активно вытесняет тревогу в бессознательное, замещая травмирующие переживания работой. Она делает карьеру и этим объясняет, почему рядом никого, ей просто некогда. Все бы хорошо, но вытесненная тревога никуда не исчезает. Ведь сценарий так и не реализован. А пассивная ангрессия как способ защиты приводит только к тому, что все мужчины начинают считать ее холодной сукой и стараются держаться подальше. Бом! Круг замкнулся. Вариант психосоматика. В этом варианте тревогу вытесняет не работа, а всевозможные хвори от мигрения и гипертонии до женской онкологии. В любом случае героини не до мужиков. В итоге сценарные потребности блокируются имиджем не холодной суки, а старой развалины. Причем независимо от возраста. И, наконец, третий вариант — материнский брак. В конце концов, можно ведь и выйти замуж за юного и почти прекрасного принца с разницей в возрасте это так в 15-20. Скорее всего, ненадолго, ибо шагреневая кожа возраста неумолима. Закончится этот брак крайне болезненным разводом, но сердцу не прикажешь. Зато сценарий, хотя и коревенько, но реализован. Версия вторая. Близость с отцом. Почему конкретной девочке понравилась именно эта история? Не красная шапочка, не золушка и не красавица с чудовищем. А так, где надо сто лет, метафора для слова всегда, избегать мужчин. Неужели теперь совсем не читать сказки? Конечно, читать. Многие авторитетные психоаналитики считают, что источник проблем не в сказке. Первопричина коренится в отношениях с отцом. Причем не в холодных и отвергающих, а как раз в излишне близких и доверительных. Давайте посмотрим на психоаналитический вариант истории. Жила-была девочка. Внешне жила неплохо, получше многих. Полная семья, материальный достаток. Только между отцом и матерью нет теплоты и близости, да снаружи этого не видно. Проблема в том, что у девочки был как раз тот возраст, в котором она очень чувствительна к отношениям родителей. Психоаналитики говорят, что в этой стадии развития, 4-6 лет, она испытывает бессознательное влечение к отцу и, соответственно, ревность по отношению к матери. Карл Густав Юнг назвал это комплексом «Электры», по сути, женским вариантом и комплекса. В нормальном варианте развития семейных отношений комплекс «Электры» — один из ключевых механизмов формирования женской идентичности. Дочь видит, как родители любят друг друга, и постепенно ее незрелые бессознательные фантазии в духе «вырасту и выйду замуж за папу» сменяются более зрелым вариантом. Если буду похожа на маму, то меня полюбит мужчина, похожий на папу. Соответственно, дочь идентифицирует себя с матерью и осваивает женские паттерны поведения. Но у нас вариант, когда мужчина и женщина не испытывают друг другу нежных чувств. У дочери появляется прекрасная возможность победить маму и сблизиться с отцом. А отец неосознанно для себя компенсирует отсутствие эмоциональной близости с женой симбиозом с дочерью. Что мы имеем на выходе? Инфантильную папину дочку, которая отчаянно идеализирует и романтизирует отцовский образ, при этом заблокировавшую собственные чувственность и сексуальность, ибо по отношению к отцу эти чувства запретны. Но запрет девочка переносит и на всех остальных мужчин. Принцесса засыпает. Параллельно с этим другие мужчины обесцениваются. Они не папа и по определению не такие сильные, умные, заботливые и достойные. В общем, ни разу не принцы. Значит, нужно спать дальше и ждать, ждать. Частенько такое отношение к мужчинам подкрепляет сам отец, который бессознательно блокирует взросление дочери. «Никто не достоин моей маленькой принцессы!» Даже если этой принцессе уже хорошо за 30. Дополнением идет чувство вины за предательство матери и нарушение женской идентичности. Девочка же, по сути, вытеснила мать из эмоциональной связи с отцом и заняла ее место. А с другой стороны, если папа не любит маму, то такой, как она, быть не стоит. Но какой тогда быть? Других значимых эталонов у дочери нет. Результат — инфантилизация, неумение быть женщиной или даже бессознательный страх перед отношениями с мужчинами. Какой же финал ожидает нас в этом развороте сценария спящей красавицы»? Варианты роботоголик и психосоматика все так же вероятны. А вот вариант «материнский брак» закономерно меняется на «отцовский». Героиня находит в себе принца сильно постарше и как можно больше похожего на отца. Возможно, женатого. Женщина в этом случае чувствует себя символической дочкой обоих родителей, только без табу на сексуальные отношения с отцом. Версия третья. Нормальное развитие. Отсутствие отношений с противоположным полом далеко не всегда обусловлено невротическими причинами. Вспомним, например, Александра Грина с его алыми парусами. Девочка растет в окружении циничных обывателей. Они насмехаются над верой героини в то, что рано или поздно капитан корабля с алыми парусами заберет ее в свой прекрасный мир. Это не тот случай, когда девушка убегает в своей фантазии вместо того, чтобы принять реальность и адаптироваться к ней. Согласитесь, бывает реальность, принимая которую, мы теряем себя. Поэтому новелла Грина, хоть и похожа на сказку о спящей красавице, несет прямо противоположное сообщение соль не ждет принца, отказываясь от общества нормальных мужчин. Она ждет нормального человека в обществе тех, чьи ценности ей не подходят. В жизни так бывает, и это нормально. А еще бывает, что отсутствие потребности в эмоциональной и физической близости с мужчиной для девушки – один из этапов развития ее женской идентичности. Она чувствует, что будет готова к этой близости позже, когда станет кем-то и поймет, какой мужчина ей нужен. Психолог Джеймс Марсиа назвал такое состояние идентичности мораторием. Мораторий — время конструирования себя, принятия ключевых решений, выбора жизненного пути и взрослых ценностей. То, что выглядит как сон в хрустальном гробу, на самом деле время максимальной активности. Просто активность эта реализуется не вовне, а во внутреннем пространстве личности. Как куколка, оставаясь неподвижной, строит в себе бабочку изнутри. Девушка на этом этапе хочет разобраться в себе, своих мыслях, желаниях, ценностях и построить себя настоящую. Только после этого она будет готова создавать взрослые отношения. Какая же из версий справедлива? Терапевтический опыт показывает, что все три — вполне рабочие модели того, что происходит с девушкой, которая ведет себя как спящая красавица. Одно и то же поведение может быть следствием разных причин и внутренних механизмов. Но есть одно важное отличие, которое объединяет первую и вторую модели и отличает от третьей. Это пассивная позиция нашей героини. В случае сценарного поведения, как и отцовской фиксации, спящая красавица просто ждет своего принца, ничего не делая, чтобы приблизить счастливый конец. Соответственно, появляются симптомы, отражающие бессознательное невротическое напряжение — психосоматика, эскапизм, возрастные смещения, выборы партнера. И если с ситуацией справиться самостоятельно не получается, стоит поговорить с хорошим психологом или психотерапевтом. Вариант моратория же подразумевает активную жизненную позицию и увлеченность личностным и карьерным ростом, возможно, пока в ущерб отношениям с мужчинами. И здесь рекомендации просты — видеть цель и верить в себя.